Глава четырнадцатая Я собирался всех изумить, появившись у Тейтов на рассвете, полностью готовым к отъезду. Но ночью мне пригрезился скелет Локхера. Это могло быть следствием выпитого пива. Пиво тоже было зеленого цвета. Но игнорировать такие сны не стоит. Вдруг это зов покойника? Самое скверное в утренних прогулках то, что на небе сияет солнце. Его лучи лупят прямо в глаза, и, войдя в дом, вы ни черта не видите. Так и случилось, когда я вступил в обиталище покойника. Там было темно, как в склепе. — Почти вовремя, Гаррет. — Ты что, добирался сюда через хафе Значит, это был не сон. — Нет. — Чего тебе надо? — Я не смогу издали следить за твоими похождениями. Если ты нуждаешься в моей помощи и советах, тебе придется время от времени меня информировать. Я подумал, что это очень похоже на признание, что он передо мной в долгу. Если тебе дают, надо хватать. Что ты хочешь знать? Все, что ты услышал или узнал со времени нашей последней встречи. Как можно детальнее. Я рассказал, ничего не пропуская. Он некоторое время размышлял. «Запасись отравленными перснями, Гаррет, а заглянищем носи нож». Я ждал не такого совета. «Зачем?» «Ты известен тем, что пользуешься подобным оружием». «Нет». «Веди себя непредсказуемо». «И ради этого я должен был сюда переться?» «Это самое лучшее, что я могу посоветовать». «Исходя из того, что ты мне рассказал!» Опять сделал меня виноватым. «Как это на него похоже?» Я немного убрал помещение и сжег серные свечи, чтобы укрепить дыхательную систему облепивших покойника паразитов. Интересно, что сказал бы Морли насчет пользы вдыхания испарений зеленых смесистыми листьями растений? Затем я последовал совету покойника, отправился в оружейную лавку, и до ушей нагрузился разнообразными смертоносными предметами. Даже обзавелся несколькими волшебными трюками, о которых слышал еще в морской пехоте. Теперь пусть они только попробуют сунуться. Я готов ко всему. Лошади. Неизбежная неприятность в ходе длительного путешествия. Если, конечно, не отправиться пешим ходом. Морли Дотс очень высоко ценил верховую езду, как прекрасное физическое упражнение. Лично я никогда не любил добровольно причинять себе боль или неудобства. Я направился к знакомому военному поставщику, черному гиганту по кличке Плеймет. Он был человеком, но явно с примесью чьей-то крови. Девять футов роста и племенные шрамы на щеках придавали ему весьма зловещий вид. А на самом деле это был настоящий милашка и добрейший из людей». Жуткие черты лица прояснились, когда Плеймет увидел, как я пересекаю его двор. Он бросился мне навстречу, раскинув руки, и с такой улыбкой, словно я собирался экипировать целый батальон. Я увернулся, потому что в своем энтузиазме он вполне мог раздавить меня в объятиях. Он мог бы стать первоклассным профессиональным борцом, обладая он хоть каплей инстинкта убийцы. В свое время я помог ему получить должок. Заставив того парня платить, я спас Плеймета от банкротства. Теперь он чувствовал себя в долгу передо мной. Но, думаю, почти так же тепло он приветствовал бы любого незнакомца, заглянувшего к нему с улицы. «Чем могу быть полезен, Гаррет? Назови! И это твое на любой срок! Бесплатно! Пара лошадей!» и все необходимое для лагеря месяца на три-четыре. Получишь! Решил попробовать себя в охоте? Неужто здесь дела идут так плохо? Получил работу. Потребуется выехать из города. За три-четыре месяца можно проделать немалый путь. Куда же ты направляешься? В контарт. Я не очень-то уживаюсь лошадьми. Могу ездить верхом, но очень плохо, и когда нет другого выхода. Я городской парнишка, и никогда не имел ни возможности, ни желания общаться с животными. Плеймит несколько притормозил. Он посмотрел на меня, как на безумного кузена, сморозившего вопиющую глупость. «Кантарт?» «Гаррет, ты великий человек, и моя вера в тебя не имеет границ». Если какому-нибудь штафирке и удастся живым выбраться из Кантарда, это будешь ты. Но я не настолько уверен в моих животных. Я не хочу, чтобы ты отдал их мне просто так. Я собираюсь их купить. Не надо говорить со мной таким тоном, Гаррет. Каким тоном? Я совершенно не собирался обижать парня. Мы вступили в берлогу, принадлежащую их сатанинским величеством лошадям. Двадцать пар огромных темных глаз следили за мной. Я чувствовал, как они на своем тайном языке оценивают между собой мои стати, полетя против меня заговор. «Вот это... громовой!» Плеймит указал на огромного черного жеребца со злобным оскалом. «Очень горячее животное, частично тренированное для боевых действий». «Не надо!» Пожав плечами... Мой приятель перешел к чудовищу чалой масти. А как насчет урагана? Быстрый, сообразительный, хотя немного непредсказуемый. Совсем как ты. Вы прекрасно уживетесь. Не надо. А также мне не требуется ни буря, ни торнадо. Ничего такого, что напоминает о стихийных бедствиях. Мне нужна старая кобыла с кличкой вроде «Одуванчик» и с соответствующим нравом. Это ужасно, Гаррет. Мужчина ты, в конце концов, или мышь? Перестань скрипеть. Лошади и я, мы плохо уживаемся вместе. Последний раз, когда я взбирался в седло, тварь ухитрилась посадить меня лицом к хвосту. Потом отказалась двигаться и при этом смеялась. Лошади не смеются, Гаррет. Они животные серьезные. Побудь со мной, и ты увидишь, как они умеют смеяться. Если у тебя такие проблемы с животными, зачем же пускаться в путь посуху? Садись на речную барку, отправляющуюся в Лейфмолт, а там найди каботажное судно, идущее на юг, и ты избежишь шестисот миль утомительного путешествия. Почему-то такая мысль не приходила мне в голову. Иногда так глубоко забредаешь в заросли, что за деревьями перестаешь видеть лес. Мне не хотелось ехать в Кантарт, и я решил проделать вынужденное путешествие как можно быстрее. Считается что самый быстрый путь – самый короткий, а самая короткая дорога в Кантарт проходит по суше. Тяжелая, как клапа лапа, шлепнула меня по спине. Гаррет, ты выглядишь как человек, на которого только что снизошло религиозное откровение. Так и есть. И первым апостолом моей церкви будет святой Плеймед. Согласен, если для этого не надо принимать мученический венец. Главное верить, мой друг, и делать щедрые, добровольные пожертвования. Это все, что потребует от тебя новая церковь. Все только и ждут новых откровений. Я тебе не рассказывал, как чуть было сам не основал религию? Нет. Я серьезно подумывал об этом, когда чуть было не потерял конюшни. Решил, что если существо моего размера облачить в подходящие одежды, то получится прекрасный пророк. Жителям такого тесно населенного богами города, как Танфер, постоянно хочется чего-нибудь новенького. Вот уж не думал, что ты такой циник. Я? Циник, да что ты! Когда тебе снова понадобится лошадь, Гаррет, заходи. Буду рад.